Лисья ярость. Пока Хуэй спускался с небес в мир демонов, первая вспышка гнева прошла. У него было время подумать. Снова и снова прокручивал он в голове то, что сказала ему старшая сестра. Хусюань явно испытывала облегчение, что не придется возвращаться в мир демонов к обязанностям лисьего знахаря. Она тысячи лет хранила темные секреты лисьего мира, а теперь наконец-то освободилась от тяжкой ноши. А еще... Она с некоторым смущением прибавила, что они с Лао Луном теперь пара, и ее явно радовало, что теперь не придется скрывать свои чувства. Несмотря на некоторую бледность и потерянную ауру, Хусюань была счастлива. Конечно, Хувей недолюбливал Лао Луна по ряду причин. Но он также и знал, что кого попала старшая сестра к себе не подпустила бы. Он хорошо разбирался в лисах. Как лисий бог, сказал Фэй Цини, я должен с этим разобраться. Хувей внимательно посмотрел на него и сказал, «Не надо, я сам». «Почему? Думаешь, моего лисьего авторитета недостаточно? Вряд ли ты сможешь отрывать лисам головы, если они заупрямятся», мысленно ответил Хувей, а вслух сказал, «Думаю, это должен сделать я. Они меня тысячи лет за нас водили. Я имею на это право. Заодно я опробую свои новые силы». Хусюань тогда очень пристально на него посмотрела характер хуэй она знала лучше чем Хуфейцинь, поэтому могла догадаться о чем умолчал младший брат а начала она но хувей поспешил улеснуть нет за Хусюань можно не волноваться хувей мысленно щетинился когда думал об отце и дядюшках ху и вообще о лисих всех с которыми ему придется разбираться но он твердо решил для себя что сегодня положит конец этой дикой традиции пусть для этого кому-то и придется переломать лапы или свернуть шеи и делать это нужно было одновременно, чтобы навести достаточно лисьего страху. «Один не справлюсь», — подумал Хувей и завернул прежде в Лесоград, где жили его старые приятели. В далекой юности, когда он совершал ночные вылазки из поместья Ху, он свел знакомство с компанией «Прайдох» и не сомневался, что вся компания в прежнем составе куролесит где-то в закоулках Лесограда. Так и оказалось. «Хувей!» — воскликнул одноглазый главарь всей ватаги. Прозвали его так, потому что он частенько дрался, и один его глаз, правый или левый, всегда был заплывший фингалом. Одноглазый смотрел в прищур, даже в те редкие моменты, когда с его глазами было все в порядке. Привычка. «Нужна ваша помощь», — прямо сказал Хуэй. Лисью воли он пока не применял, полагая, что старые приятели и так согласятся. «Что надо?» Деловито, потирая лапы, осведомился Одноглазый. «Устроить набег на Знахарский квартал». Одноглазые остальные рты разинули, а кто и пасти от изумления. Знахарский квартал считался запретным. Никто и помыслить не мог, чтобы войти туда без приглашения. А уж устроить набег... «Это чревато», — протянул Одноглазый, но огонька в глазах спрятать не смог. Если бы они в самом деле устроили набег на квартал лисьих знахарей, то прославились бы. Но о наказании тоже забывать не стоило. И уж, конечно, оно было бы суровым. Хувей с самым серьезным видом объяснил им, почему нисколько не чревато, и они просияли. Как владыка демонов, Хувей мог делать что угодно и приказывать что угодно. Пусть даже и устроить немыслимый набег. А они обязаны были подчиниться, потому что такова демоническая иерархия. С них взятки гладки. Одноглазый потёр лапы, собрал всю ватагу и ринулся в бой. Перед воротами лисья знахарского квартала была широкая площадь. Хувей подумал, что это место годится для его замыслов и велел одноглазому выгнать всех лисьих знахарей и их подмастерьев на эту площадь, пусть даже придется кого-то за хвост укусить при этом. Пройдохи во главе с одноглазым такой шорох навели, что виск и тявканье разнеслись по всему лесограду и любопытные лесожители стали стягиваться к площади, чтобы посмотреть. Хувей стоял с суровым видом скрестив руки на груди и ждал, когда на площадь выгонят последнего лисьего знахаря. Лисы его сразу признали наследник великой семьи Ху, владыка демонов, поэтому просто скучились и лишних вопросов не задавали. Он зевака не заметил. Все его внимание было направлено на лисьих знахарей. Уж они то тявкали и голосили от столь возмутительного обращения с их драгоценными персонами. Одноглазый воспринял слова Хувея буквально, и с нескрываемым удовольствием дергал и кусал, особенно нерасторопных за хвосты. Худзину, конечно же, доложили, что Хувей разоряет лисий знахарский квартал. И он вместе с дядюшками Ху примчался на выручку лисьим знахарям. «Ах ты, лисий сын!» выругался он, замахиваясь на Хувея палкой. «Ты что творишь?» Хувей поймал палку когтями и так сжал, что во все стороны полетели щепки. «Моя палка!» взвизгнул Худзин, и вознамерился дать сыну оплеуху, но споткнулся его взгляд и даже попятился. В желтых глазах Хувея был зеленоватый оцвет лисей ярости. «Стой и держи пасть закрытой», — велел Хувей. «Если кто-то из вас вмешается, я переломаю ему лапы». «Ты...» — задохнулся от гнева Худзин. «На родного отца лапу поднимешь». «Ты сейчас не мой отец, а я не твой сын». «Я здесь как владыка демонов» а ты всего лишь глава великой семьи». «Что, все? окликнул он одноглазово, и тот ответил утвердительно. Хувей, скривившись, посмотрел на толпу скрипящих, лающих и подвывающих лис и спросил. «Ну, и кто из вас теперь верховный знахари? Самый старый лисизнахарь поднял лапу и начал было возмущаться, но Хувей грубо оборвал его. «Вели им пойти и принести лис изнахарское дао». «Я знаю, что у каждого из вас имеется копия. Живо!» — добавил он, и его глаза вспыхнули лисий волей, ослушаться которой никто не смел. «Ты что задумал, лисий ты сын?» — проскрипел Худзин. Хувей не ответил. Он стоял и смотрел, как высится гора книг и свитков, в каждом из которых были написаны оправдания соубийство. «Где главное Дао?» — спросил Хувей. «То, с которого делали копии» самый старый лисий знахарь вытащил из за пазухи книгу и неохотно отдал ее хувею тебе не полагается ее читать сердито сказал худзин да неужели отозвался Хувей и начал листать книгу не особенно вчитываясь само дао его несколько не интересовало он искал разделы о табу и пролисьии лицо его потемнело когда он наконец нашел тот раздел который искал Хувей фыркнул сквозь зубы и дернул листы из книги Лисьи знахари взвыли от такого святотатства. вырванные листы Хувей швырнул в кучу свитков и книг, а подранную книгу обратно самому старому лисьему знахарю. «Теперь это ваше знахарское дао», — сказал Хувей и прищелкнул пальцами. Куча книг и свитков вспыхнула лисьим огнем и за долю секунды обратилась в пепел. Лисьи знахари опять взвыли. «Если я узнаю, что кто-то живет по старому дао...» — добавил хувай обводя всех их медленным и до ужаса спокойным взглядом. — То в следующий раз на этой площади я сожгу не книги. Пространство вокруг заледенело ужасом. Они поняли, что он говорит серьезно. Нельзя было не понять, когда из его глаз струилась ядовитая зелень и ярости. Он убил бы их тут же, если бы они попытались возразить. Они съежились, эти жалкие вершители их судеб, и застыли в приниженном поклоне выражающим покорность.